Приложение первое. Летоисчисление и календарь в мире романа. Время в мире романа считается двумя способами. Для людей это традиционное летоисчисление от пришествия Света Истинного, по которому действие романа начинается в 1218 году. Данное летоисчисление имеет 12 календарных месяцев. Их названия просто порядковые числительные от 1 до 12 на латинском языке точнее его аналоги в мире романа. Необходимым условием приобщения какой-либо страны к благодати света истинного всегда являлся переход на единый церковный календарь, заменявший светский в приобщенной стране. Первый месяц – примус, второй – секундус, третий – терциус, четвертый – кватрус, пятый – квинтус, шестой – секстус, седьмой – септимус, восьмой – октавус, девятый – ноннус, десятый – децимус, одиннадцатый – ундецимус, двенадцатый – дуодецимус. Ферри считают года по календарю, где каждый год связан с животным священного цикла. Цикл состоит из следующих двенадцати условных животных. Журавль, тюлень, медведь, змея, пчела, выдра, кот, лосось, лебедь, олень, сова, Ворон. При этом летоисчисление привязано к правлению очередного короля в Звездных Холмах, а циклы считаются по их количеству, успевшему пройти за время правления очередного короля. Так, по летоисчислению Фейри, действие романа начинается в 17-й год Совы в правлении короля Кануарна из Дома Дуба. Это означает, что прошло 16 полных циклов по 12 лет, Идет одиннадцатый год следующего восемнадцатого цикла. Таким образом, король-кануарн из дома Дуба правит звездными холмами и народом ситхи двести третий год. По традиции, следующий король должен быть из любого другого дома, кроме нынешнего королевского. Если король гибнет или умирает, не теряя власти, личность наследника определяется советом домов. Другим легитимным способом смены короля является традиционный поединок, вызов на который королю может бросить любой желающий дважды в год – на Самайн и на Бельтейн. Год у Фейри делится на 12 месяцев, чьи названия взяты из древнего гальского календаря, так называемого календаря Калинии, и не соответствуют современным, а имеют сложную привязку к лунному и солнечному календарю. Самониус – падение зерна, октябрь-ноябрь. Думаниус – темнейшие глубины, ноябрь-декабрь. Риурус – время холодов, декабрь-январь. Анагантиус – время домоседства, январь-февраль. Агрониус – время льда, февраль-март. Кутиус – время ветров, март-апрель. Геамониус – прорастание, апрель-май визиониус время света, май-июнь. Экос – время коня, июнь-июль. Элембиос – время исков, июль-август. При этом основными праздниками Колеса Года, как зовут Фейри свой календарь, являются восемь временных точек. Четыре из них привязаны к астрономическим событиям, другие четыре знаменуют смену времен года. Имболк. Наступление весны 2 февраля. Остара, весеннее равноденствие 21 марта. Бельтейн, наступление лета 1 мая. Лита, мидсаммер, летнее солнцестояние 21 июня. Луг, Лугнасад, наступление осени 1 августа. Мабон, осеннее равноденствие 21 сентября. Самайн, наступление зимы. 31 октября. Йоль. Зимнее солнцестояние. 21 декабря. Все вместе они составляют «Великие оси колеса года». Автор честно признается, что в данной системе очень мало аутентичной историчности. Проще говоря, все собрано по усмотрению автора из различных доступных источников и подогнано к художественным задачам текста.